Путники выбрались на сушу в трех сотнях саженей ниже по течению за новой излучиной. Воины их не преследовали. Либо смирились с поражением, либо ниже наволока берег оказался подтоплен и хода туда не было. Ладнуть, купец заглянул в один сундук, в другой. Ладнуть, зеркала целый, стало быть, не пропадем пока, раззор не грозит. Ага. Олег открыл сундук с плотницким инструментом, сунул за пояс топор, в поясную сумку высыпал десяток гвоздей. Но только ты сундуки пока спрячь в приметном месте. По серебро, ставшее с собой забери. Урсула, вот веревки тут конец остался, вокруг пояса обмотай, может пригодится. Будута, выдерни десяток стрел да с собой забирай. Зачем прятать? Не понял Любовод. Новый плот отстроим, да дальше поплывем. Ныне у нас и инструмент есть, и веревки пеньковые прочные, за пару дён упорядоримся. Вот именно!» — медное. ведун. А про медного стража ты забыл? О боги. Купец побледнел. «А и вправду забыл. А как же мы теперь? Уходить нужно, драпать со всех новых, а там посмотрим. Боги мои, боги! Это же страж колдовской. До да него никому спасения-то не будет. Смертной тоске запричитала Любовод. «Ну, все мы тут сгинем, а никого не останется. Александр, по себе сундуки холму вынести. Как бы поводием не унесло, коли до весны не обернемся. Там вроде береза повалена. Книей под корнями схоронить можно. Ствол отпилим, корни на место в яму лягут. То пропадем мы все, ох, пропадем. Вот не стой. Малый сундук возьми, он легче. Ну, гоняй давай. Мужчины с двумя сундуками двинулись вверх, по начинающемуся от самого берега склону, из которого тут и там выпирали покрытые густым зеленым мхом скальные уступы. Давай-ка, красавица, инструмент следом отнесем, — а крышку, предложил невольный Олег. Будет жалко, коли пропадёт. Навоз пригодится. Чем выше путники взбирались наверх, тем меньше у них под ногами оставалось земли. Вывернутая ветром береза, которую угледел еще снизу любовод, как оказалось, вымахала в пол обхвата, Сидячи в щели меж гранитных голыб. Шириной в локоть. Да, видать великовато стало для такой опоры не удержалась. Сюда сундуки не влезут, хозяин, опустив свою ношу, отёр пот со лба кормчий. А может, просто ветвями закидать. А кто тут ходить? Высматривать станут местают дикие. Макошь бережет бережаных, — батнул головой купец. А ну, погоня по следу Давай лучше нору какую поищем. На обнаружить не удалось. Но уже через минуту поисков холоп нашел в скалах щель, полтора роста глубиной и пол полсажени шириной. Такой тайник любовода вполне устроил. На дно опустили все три сундука, сверху накидали камней толстый слой, собранный чуть ниже по склону хвои и березовых листьев. Но похлопал ладонью ладонь на вгородец куда теперь медное чудища небось, неподалеку уже а мы к реке пойдем? — осторожно предложил будута тут а вон камень на камне все ноги переломаешь а там вроде как путь ровный ровный для нас ровный для чудища рывнул ладонью в воздух аксандр мыслил на север бежать надо бы не догонит медно страшилища, на иные реки набрём, что на закат текут. Здесь ежели помните, ни единого притока с левой руки не случилось. Стало быть, реки, что с севера в иные земли текут в сторону Руси нашей. По ним до дома и доплывем. — Так там пути-то неведомые, — Напомнил, выбравшись из ямы холоп. А здесь уж известные не заплутаем? — И нам известный дозором местным тоже, хмыкнул Олег. — Наскочим на ту полусотню, что реку нам перекрыла. Что делать станем? Ну, и как — Да он сдаться хочет, и не мучиться. Вдруг сообразил Кормчий. Ты что же, дурья башка, Мыслишь, защищать они тебя от стража станут? Забыл Едва заорни перетечу в Малвил, ни в силах они медного стоража остановить. Придет он в лагерь ратный, да залежит тебя при всех, никто мешать не станет. Вестима, потому они не погнались за нами, сплотали лишь согнали, дабы мы уйти от погони не смогли. А остальное чудище доделывать оставили. Прости, Господи. Александр Истова перекрестился несколько раз подряд. Сварог, бачка, да что ж ты меня от душегубства не оборнил? Запаздал, раскаялся, холоп. Да как же допустил, чтобы человека-то убил по глупости и злобе своей? Скоро узнаешь, ратник. С усмешкой хлопнул его по плечу Любовод. Как за мост через реку Смородин в мир мертвых перейдешь, так там все и расспросишь». Ладно, Олег открыл свою сумку, заглянул внутрь. Соль я на этот раз прихватил. Две фляги с водой в запас в сундуке были. На пару дней хватит. Ну, а там, наверняка, ручей найдем, не в Сахаре, чай. Котелок где? У меня. Корчуй повернулся, медная полусфера прилегала к его спине. Ягняниво тоже есть. Тогда не пропадем, Пошли. Скалы, среди которых они запрятали ценный товар, выступали как раз из вершины холма. Путники быстрым шагом двинулись вниз в ту сторону, с которой стволы деревьев больше обрасли мхом. И опять, чем ниже, тем меньше выпирало серых остроконечных камней. Тем мягче пружинила под ногами земля, и гуще становился лес. К началу Но постепенно он сменился березняком, в котором то и дело встречались могучие ясень. В самой низине воздух стал тяжелым от бустой влажности. Надежда намокла. По спине покатились крупные капли пота. Если со всех сторон на людей не наседали и комары, то, скорее всего, потому, что их крылья были круглые сутки слишком мокрыми для полета. Олег с каждым Шагом ожидал, что земля под ногами закачается, и они окажутся в центре обширной топи. Но нет. Часа через четыре березняк поредел, уступая место вековым мхам хватным соснам. Затем тут и там стали вылезать на поверхность крупной валуны, становясь все монументальнее, сливаясь в массивы из буровато-серой с кварцевыми прожилками породы которые приходилось обходить, забирая все выше и выше. Наконец, деревья сдались, оставшиеся внизу, и путники вышли на самую вершину от рога. Позади, насколько хватало глаз, простиралось зеленое море, плавно колышущееся под порывами ветра. Впереди, среди точно такого же моря, повсюду виднелись скалистые острова. Местами настолько высокие, что задевали вершинами аволака. Справа вдали, верстах в двадцати, чуть не на самом горизонте, белой прерывистой линией тянулась горная гряда. Уже настоящая, плотная, без дураков. Такую без альпинистской подготовки не одолеть. Ну разве только тропы тайные знающие. Но тут лишь местные подсказать могут. А они, судя по всему, иноземцев не очень-то жалуют. В общем, по правую руку нам делать нечего, сделал вывод Олег. Нам там просто не пройти. Сзади слева река, каимские земли, там нам разве только стрелу слабить удастся. Достается один путь Вперед! Возражений не последовало. И ведун стал спускаться вниз, цепляя за острые выемки и трещинки на скале. К счастью, до гладкой стены отрогу было далеко. Спуститься удалось без помощи веревки и даже без особого риска. Еще полчаса прыганья по камням и петляния по расщелинам и запыхавшиеся путники опять вступили под сосновые кроны. А ведь И Истока медный, Он усталости не ведает. зачем то напомнил будута. И ночью тоже шагать станет. А вон, а, вечереет уже. Это точно, признал любовод. А не пора ли привал делать, колдун? Все ноги уже истоптали. Добростивы, да ведь и десяти верст еще не прошли. До заката еще две тред махать успеем. Ты Нас с собой ты не равняй. Тяжело привалился к дереву Александр. Это ты всю жизнь по дорогам бродишь, а мы более привычны на палубе стоять, а ли веслами помахивать. Что хочешь, делай колдун, а ноги не держат. Дальше же с ним, с чудищем, пусть приходит, не могу более. Будут-то и невольницы выглядели куда бодрее. Однако, что это могло изменить? Разве только одно. Урсула, и ты, прохвост вольнолюбивый, давайте хворост собирать пока светло. Олег полез в сумку за кресалом. Я пока муха сухого поищу, да огонь запалю. Коли убежать не сможем, нужно хоть караулить по очереди, чтобы сонными в лапы монстра не попасться и жуз догонит. Любовод, Александр, отдыхайте. Перед рассветом сторожить будете. А я первым присмотрю.